Лва 19. Антон Кузьмич Чихин, чиновник 13-го ранга в чине кабинетского регистратора, управляющий распорядитель киевских лабазов, поглядел на часы, стрелка которых застыла на отметке половины второго ночи, и устало вздохнув, расстегнул верхнюю пуговицу узкого воротника форменной рубашки. Отлез Гришка, чтоб его Кондратий по пьянке хватил, так и не вернулся в контору. А ведь за столько лет должен был уже привыкнуть к тому, что складская зона почти никогда не спит. Яны не пьяный, непьяный. если начальник не освободил, он должен быть к этому часу здесь как штык. Ведь мало того, что Антону Кузьмячову пришлось в одиночку доделывать суточную работу, так ещё кому-то следует отвезти заполненные бланки прихода и ухода различных товаров в главное здание администрации, а чиновника дома ждала молодая жена. И ему ну очень не хотелось задерживаться ещё дольше. К сожалению, Чехина, несмотря на массу проблем, связанных с людьми и складскими помещениями, он вовсе не был здесь большим начальником, каковым хотел себе казаться. Просто много лет назад молодой и амбициозный вчерашний студент соблазнился на громко звучавшую должность и принял предложение руководства, даже не зная, в какое болото сам себя загоняет, давая согласие. Как итог, Маленький кабинетик в крошечной пристройке возле складской зоны, ставший его бессмысленным рабочим местом на целых 15 лет, и по сути судьба вечного смотрителя над толпой линейных бездельников. У него даже не было никакого доступа к финансам, бурным потоком идущим через это место. Тоже, что он подвыровывал, дабы поправить материальное положение, брал взятки, подправлял документацию и спекулировал находящимися на хранении порой очень ценными товарами. казалось жалкими крохами по сравнению с состояниями которые делали сидя в своих кабинетах те кто не желал иметь отношения к грязным складам и работавшему в них отребью и тем не менее Антон Кузьмич очень ответственно относился к своей работе так что аккуратно сложив канцелярские принадлежности и убрав бланки в портфель он внюв посмотрев на часы сделал телефонный звонок секретарю сообщив что вскоре будет лично после чего вызвал служебный автомобиль. Пожалуй, единственная радость на его должности заключалась в том, что в отличие от подавляющего большинства чиновников из главного здания, ему, Чехину, не нужно было топтать ноги. В течение 15 лет его очерствевшую от опостылевшей работы душу грел тот факт, что он чуть ли не единственный за исключением высшего руководства складской зоны, кто не только имеет в своём кабинете личный телефонный аппарат, ну и в любой момент может вызвать для своих нужд машину с шофёром. Но это при том, что в то время, как он прозябает аж на втором уровне, прямо возле лабазов в убогой халупе, его коллеги, эти карелисты-бездельники, шикуют в огромных кабинетах помпезного здания. В общем-то, здесь неподалёку, в Хамовниках, но при этом на четвёртом уровне и в ну очень хорошем для работы и жизни месте. Так что свои особые привилегии Антон Кузьмич равнозначной заменой не считал. Тем более, что человеку его уровня и сферы деятельности действительно было опасно появляться в одиночку пешком в кварталах неподалёку от складов, где всегда можно встретить не только бандитов, но и обиженных ранее уволенных работяг, желающих приняв на грудь поквитаться с бывшим начальником за несправедливость, а то и разрушенную жизнь. Так куда машина ехала, Антон Кузьмич поспешил переодеться в соответствующее посещению главного здания платья. Зайдя в раздевалку и разоблачившись, он аккуратно повесил шинель на вешалку. На другую нацепил повседневный рабочий костюм и форменные штаны, а потом в одной только майке и кальсонах направился к своему вещевому шкафчику. Там в идеальном, привычном для мужчины порядке хранилось не только его гражданская одежда, но и салатовый суконный чиновничий мундир родного ведомства. именно тот, который и был ему сейчас нужен. Сняв с шеи цепочку с ключиком, Антон Кузьмич принялся возиться с навесным замочком. Почему-то сегодня ранее идеально работавший запор никак не хотел проворачиваться. Ключ-то и дело клинило, словно что-то мешало его свободному вращению. Когда же наконец чиновник, пыхтя, переборол вдруг вышедший из починения замок, и лечинка чуть ли не с хрустом совершила оборот на 360°, градусов, освобождая скобу, Шишил распахнул дверцу и обмолл. "Гориша", выдавил он. С минуту мужчина круглыми от шока глазами рассматривал своего личного помощника, аккуратно утрамбованного в шкафчик вперемешку с его, Антона Кузьмича, порядком измятой и, судя по стойкому запаху, не раз уже обоссанной одеждой, который при этом мирно посапывал с прихрапом, подложив ладошки под голову и сладко улыбался, причмокивая во сне и светя фиолетовым бланшем под правым глазом. От этих звуков Чехин пришёл в себя, и, мгновенно покраснев лицом, ставшим совершенно пунцового цвета, аж стёкла очков запотели, глубоко вдохнул и заорал так, как не голосил никогда в жизни: "Ты что здесь сделаешь, подлец?" Незаметная за занавеской, стоя в своей комнате, Ольга Васильевна наблюдала, как её подопечный вырулил на своём пародцикле на дорожку, ведущую к коттеджу. И заглушив двигатель, руками довёл его до отведённого под стоянку места. Быстрый взгляд на высокие напольные часы сказал женщине, что уже почти полчетвёртого утра. Но, откровенно говоря, то, что в последнее время происходило с Антоном, беспокоило её куда больше, нежели нарушенная им договорённость о времени, до которого он должен быть дома. Заработавшаяся в последнее время, а заодно насильно погружённая союзниками в медленно закипающую политическую жизнь полиса, Ланская не нароком ослабила уже привычный ненавязчивый контроль за жизнью молодого человека, о котором поклялась себе заботиться. И это было нехорошо, потому как она уже проворонила шанс мягко повлиять на происходящее, и теперь опасалась, что Божов, сорвавшись с поводка, наделает глупостей. Плюс парень из-за своего прошлого обладал определённой степенью мнительности, и теперь, когда время было упущено, любая попытка непосредственно влезть в его дела могла быть воспринята им неадекватно. Эта его фраза про клановый секрет, которую он привыкся вставлять к месту и не к месту, уже основательно навязала узубахоученной. К тому же, её попытки аккуратно объяснить их, что клановые секреты хороши, когда есть клан, и вообще он многого пока что не знает и не понимает, а потому это просто может быть опасно, ни к чему не привели. Впрочем, с клановым мальчиком, как оказалось, тоже всё было не так уж и однозначно. Евгений Емений, он словно осторожный зверёк, в кешащем монстрами лесу, даже приняв её как отекуна, просто отказывался верить в бескорыстность Ольги Васильевны, везде выискивая подвох, упорно не понимая того, что если ей будет нужно, она всё равно узнает эти его тайны, просто произойдёт это не в тот момент, когда она может реально помочь, а как сейчас. Тяжело вздохнув, красивая женщина поджав губы, Ещё раз посмотрела из окна на копающегося в своём парацикле юношу. Вот же гадёныш, опять мне газон и розы портит. беззлобно буркнула она, глядя, как парень сливает отработанную воду из котла и стравливает оставшийся пар. Забавно, но именно этот шершистый парень своим появлением принёс в жизнь Ольги Васильевны нечто такое, чего ей давно и очень сильно не хватало. Ещё когда он только появился в их школе, Она долго присматривалась к почти уже взрослому юноше. Вначале из чисто научного интереса, так как его случай с ядрами был действительно в чём-то уникален, а затем, когда на него навалилась куча проблем, увидела его по-другому. Нет, не как женщина мужчину, а как мать ребёнка, которого у неё никогда не было. Выражаясь по-научному, в Ольги Васильевне внезапно проснулся материнский инстинкт, обращённый на одинокого сироту Помощь, которому устроиться в этой жизни было просто-напросто некому. Точнее сказать, помощников как раз оказалось выше крыши, одни шепоту чего стояли. Вот только все они либо преследовали свои шкурные интересы, которые к тому же были зачастую совсем небезопасны для Антона, либо выполняли профессиональные обязанности, как те же школьные учителя. К сожалению, древо не породило для Ольги Васильевны ростка простого женского счастья. Старшая сестра самого московского князя возможно, сделала в своё время ошибку, поддержав его притязания на престол в Кремле. По сути, передав старшему из её младших братьев право первой очереди, что казалось в тот момент хорошим выходом, особенно вследствие поползновения не очень адекватного влада, третьего сына предыдущего правителя Москвы. Но при этом она очень быстро превратилась из любимой сестры в удобную разменную монету. Да не обыкакую, а ту, которую он подарил своему лучшему другу по иронии судьбы или семейному проклятию, бывшему выходцам из ландских, непримиримых врагов и при этом и рациональных любимцев многих уроженцев правящего рода, уникальному, можно сказать, непотопляемому московскому клану, также вышедшему из стемирязевых, который несколько сотен лет без каких-либо особых последствий для себя из раза в раз декларировал кровную месть правителям полиса. А сами князья, сидящие на троне Кремля, Зачастую до самой смерти находились под чарами необъяснимой харизмы выходцев из старшей ветви ленских. Их представители не раз убивали действующих князей, но вследствие политических переплётов и подковёрных интриг либо вообще выходили сухими из воды, либо теряли незначительные фигуры, и очень редко когда бывали действительно наказаны. Зачастую сам очередной властелин Москвы до коронации, пышущий гневом и обещавший всяческие кары проклятым убийцам, Через пару дней сам предпочитал закрыть глаза на смерть своего предшественника и не выносить ссоры из избы. Ланские же, казалось, засыпали на несколько поколений, зачастую вновь быстро поднимаясь к самой вершине и оставаясь в фаворе, но лишь для того, чтобы когда об их прошлой кровной месте будут помнить считаные единицы, вновь нанести абсолютно нелогичный, но неизменно смертоносный удар. И вот то ли от чудрот, то ли опасаясь за свою дружбу, то ли испугавшись будущего, брат, которому в момент смерти их отца было чуть больше, чем сейчас Антону, дарит такую же молодую старшую сестру своему лучшему другу и таким образом официально замиряется сланскими. Поначалу всё было даже неплохо. Нелюбимый муж совершенно не обращал на молодую Ольгу внимания. Оба учились в академиях: он в Морозовке, она в Темирязевке. И контактов те годы между супругами практически не было. Как и чуть позже, когда, закончив студенческую жизнь, всё ещё молодая девушка ударилась в науку, заодно приняв уговоры директора Бояра и взяв как наставница руку из студентов-первокурсников. А спустя 3 года старейшины Ланских внезапно потребовали её присутствия, и она не могла их проигнорировать, хоть и не понимала причин подобной поспешности. Тот же день женщину жестоко износилвал её собственный муж, который внезапно словно обезумел. Вдобавок ещё прилюдно объявив перед кланом Ольгу не супругой, а взятой на мечь рабыней, и возобновив кровавую месть против молодого московского князя, словно не было долгих лет дружбы, то ли удервавшихся до вершины власти молодых людей, бывших чуть ли не братьями, так круто разошлись дорожки, то ли действительно на старшей ветви ланских Весело какое-то заковыристое проклятие, но факт остаётся фактом. Резко рассорившись с другом, князь даже не вспомнил о том, что совсем недавно подарил родную сестру этому человеку, которого теперь ненавидел, явно боялся и к своему ужасу никак не мог уничтожить. Пока Ольга, униженная и бесправная, томилась в клановом небоскрёбе Ланских, произошла трагедия с её учениками, и слаженная ранее рука развалилась. На следующей же неделе Узнавшую страшные новости и попытавшуюся сбежать беременную бывшую супругу, избил её хозяин, вечно пребывавший в бешеном состоянии. Случился выкидыш, и Ольга Васильевна потеряла своего шестимесячного ребёнка, как и саму возможность когда-либо в будущем иметь детей. Как результат, оправившись и решив мстить, она нашла поддержку у побочной ветви Ланских, имевших очень сложные отношения со своими родичами. Своими руками Ольга через месяц убила бывшего мужа, а также старейшин и устроила в клане настоящее кровавое восстание. Вплоть до подростков безжалостно вырезав главную ветвь. С тех пор так и повелось. Значительно уменьшившийся клан Ланских, отдельно, наи нынешняя фактическая и признанная глава княжена Ольга Васильевна Ланская отдельно, потому что кем бы там ни объявлял её бывший супруг Она до последнего дня официально оставалась женой главы клана. Пусть и относились к ней в главной ветви как к рабыне. И только группа из нескольких семей чародеев Фланских, лично поклявшихся ей в верности и активно с первого дня участвовавших в подготовке и последующем восстании, постоянно находилась при ней как охрана и связь с остальным кланом. Долгих 6 лет всю свою нерастраченную заботу Ольга Васильевна отдавала таким проблемным детишкам. как Дашенька Светлова, порой из самых верхов иерархии семей, заимевших ещё в юном возрасте кучу психологических проблем из-за перегибов родни и по той или иной причине отправленных в школу при академии вместо кланового воспитания. Та же Белоснежка, как называет её Антон, в первом-втором классе была тем ещё надутым хомячком, который никак не желал признавать себя девочкой, даже писать она всегда бегала исключительно в мальчишечью уборную. И каждый год проблемы у ребёнка, быстро превратившегося в молодую девушку, только нарастали. Как бы не пыталась решить их заучебный период Ольга Васильевна, обычая, наставляя, развлекая и латая порой откровенно текущую крышу быстро расцветающей беловолосой красавицы, приходило лето, и в сентябре в школу возвращался сломанный интроверт, искренне ненавидящий себя и судьбу за то, что половые органы у него внутри, а не снаружи. А затем появился Антон Каменский, будущий Божов. И Дарья тут же вдрызг с ним развлекалась и даже подралась, чтобы потом внезапно стать абсолютно нормальной, пустичь чрезвычайно нервной девушкой, словно и не было у неё до того никакой особой ситуации. Но ну о том Ольга Васильевна вдруг начала думать об этом парне не как об интересном случае или о проблемном мальчике, а как о собственном, так и не родившемся сыне. Устинья сразу сама это поняла. Когда же в верхах возник вопрос об опекунстве над несовершеннолетним главой возрождённого клана, и многие жёсткие прагматики сразу же ввязались в борьбу, но не за будущее Антона, а за редкие гены Божовых, новое место в совете кланов и перспективную боевую единицу, она выиграла этот бой. Хоть и взвалила поначалу на себя весь этот геморрой с вытягиванием Божовых, обманывая себя относительно причин, побудивших её к подобному шагу, И ещё долго пыталась даже мысленно назвать Антона просто своим подопечным или опекаемым. И только взволнованная сегодняшним визитом Алёнки, Ольга оставила все дела и бросилась читать отчёты по мальчику, после чего просто схватилась за голову. Она уже про себя называла парня сыном и никак иначе. Хмыкнув и покачав головой, женщина отошла от окна и села за рабочий стол, включив щелчком пальцев в комнате свет. Прислушавшись, поняла, что юноша уже внутри дома, и сейчас не выспавшаяся Клара что-то выговаривала ему по поводу внешнего вида и отношения к одежде. Подумав ещё раз о том, как бы всё было просто, если бы Антон всё-таки сам и вовремя делился с ней своими проблемами и дурацкими тайнами, Ольга вновь взяла в руки лежавшую на столе бумагу отчёт о состоявшемся почти полторы недели назад приватном разговоре сына с Лизой на тему некоего Игниса. услышанном и записанном висевши на потолке охранником из ланских. Учёная, в которой раз скрипнула зубами, злясь и ругаясь на себя, что закопалась в текучке, частично пустив в жизнь мальчика на самотёк. Она надеялась на воз, и не уследила, а между тем всё указывало на то, что появившиеся проблемы были ну очень серьёзными. И опять та самая клановая тайна, словосочетание, за которое кое-кого хотелось просто придушить. Сообщи Антон о возникшей ситуации сразу же, и к текущему моменту была бы хоть какая-нибудь ясность. Быть может, как минимум, общее недомогание у зеленоглазых удалось бы купировать, так как всё-таки на первый взгляд описание данной старшей бажовой в купе с тремором ядра у Алёны было ну очень похоже на действия многоуровневого защитного проклятия, завязанного на общую кровь. Вот только Ольга Васильевна ни разу не слышала чтобы нечто подобное активировалось не через особый ритуал с целенаправленным наложением на группу людей, а удалённо в связи с простым признанием кого-то кем-то, что не могло служить даже фразой активатором, потому как не имело чётких формулировок. Но даже если и так, голосовая команда в любом случае должна была как минимум быть зафиксирована неким управляющим контуром, находящимся в непосредственной близости. Причём в данном случае очень древним А откуда ему здесь взяться? Причём взволнованная женщина даже проверила этот вариант, греша в первую очередь на притащенную Антоном из некой лавки, якобы созданную для его клана артефактную тетрадь с пустыми страницами. Но изделие известного ей кудесника оказалось всё так же мёртво, как и в первый раз, когда она его увидела. Многочисленные внутренние структуры печати непонятного назначения, глубоко свёрнутые пятимерным образом внутри пустых желтоватых страниц и закрытые криптографированным паролем, взломать который было практически невозможно, и ровным счётом никаких признаков того, что в недавнем времени артефакт был активирован кем-то принудительно или производил самостоятельное включение. Другим же поганым моментом во всей этой непонятной истории стал тот факт, что Лиза, похоже, не врала, но ну или как минимум действительно верила в то, о чём рассказала Антону. Прочитав, пусть и с таким опозданием, доклад, Ольга сразу же развела кипучую деятельность и в первую очередь поспешила удостовериться в том, что тема стайной этого самого Иглеса, как минимум, не очень хитрый ход в каком-то черезчуруш извращённом заговоре Злотниковых против её сына. Хоть предпринятые учёные меры и не исключали на 100% того, что это всё же действительно могло быть некой ловушкой, где Елизавету использовали в тёмную. Вот только это означало бы, что Золотниковы знали о возрождении божовых года за 2 до фактического появления Антона, тогда ещё Каменского в школе при Тимирязевской академии, когда он сам ещё не знал о своём наследии. А они уже тогда начали промывать женщине мозги, выстраивая ложные цепочки воспоминаний и ассоциаций. Последняя Ольга Васильевна не верила от слова совсем, начиная с того факта, что в то время у этого клана были куда более серьёзные проблемы. Они в полном составе бегали словно на скипедарины в попытках отстоять собственный невоскрёп и несметные богатства и спастись от рейдерского захвата Кабановичами, раздобывшими где-то дарственную на всё их имущество от середины прошлого века. заверенную их тогдашним главой и советом клана в полном составе, в том числе и на принудительно неотторгаемое имущество. Как результат, бумаги оказались на ну, очень качественной подделкой. Но чтобы доказать её юридическую и правовую ничтожность, отцу мелкого юрика пришлось сильно прогнуться, а затем упорно восстанавливать утраченные позиции. Тогда ещё грешили на милославских, у которых с золотниковыми давние счёты. на подставить другой клан ради достижения своих целей было очень в их духе, но опять же ничего доказать не удалось. И ещё один момент. Общий менталитет желтоволосых. Злотниковы, конечно, те ещё изворотливые политиканы, дельцы и пройдохи, однако по большей части их успехи всегда были сиюминутные и обусловлены моментальной и выверенной реакцией на внезапно изменившуюся обстановку. Так, например, Ольга абсолютно точно знала, что Катаки на клан Божовых золотников не готовились, а присоединились к коалиции в самый последний момент, когда в успехе можно было не сомневаться. И тут же заняли одну из самых выгодных позиций, что сказалось на итоговом делении трофеев. В манипуляциях же, рассчитанных, пусть даже на такую среднекороткую перспективу, как ближайшие несколько лет, этот клан, если и был замечен, то только в финансово-торговой сфере. В остальном же даже те же божовые могут считаться истинными мастерами на их фоне. Вот уж кто умел сплести паутину случайностей и узелков не связанных друг с другом событий так, чтобы дёрнув потом за ниточку, получить нужный результат. Например, в Москве, где однажды Ольгина правещая прабабка вдруг начала приближать к себе клан звёздных. Только бы они открыли доступ её эмиссарам к зеленоглазым бестем. потому как без них она будущего полиса более не видела. Это в последнее время было принято говорить через губу о несговорчивости, прямолинейности, политической безрукости и жадности уничтоженного клана с горящими зелёными глазами. К своему стаду Ланская сама год назад в этом же ключе рассказывала будущему сыну о его уничтоженных предках. Это потом она начала плотно разбираться в вопросе и поняла, что по сути бездумно повторяла пропаганду победителей. призванную оправдать вероломное нападение на людей, которым сам князь гарантировал защиту и поддержку, пока они окончательно не встанут на ноги, причём её собственный отец тогда откровенно смылся, резко забыв о своих же обещаниях и начал выдавать за правду ложь, быстро ставшую официальной версией. Впрочем, учёная была абсолютно уверена, что, как и с последними темилезевскими, здесь дело не обошлось без семицветия. Точнее, тогда ещё только прототипа этой в будущем всесильной спецслужбы, на что указывали многочисленные отсутствующие в архивах важные документы. И там тоже на всех углах кричали о том, что потомки главного основателя Новой Москвы зажрались, потеряли хватку, замахнулись на чужое и вообще решили устроить бунт. И в те времена правитель также, как и сбожовыми, просто проглотил эту оплюху. А ведь тогда правившая семья лишилась по сути ближайших родственников и вернейших союзников в Москве. В любом случае, возвращаясь к проблеме Лизы, ментальные чары и неспециализированных кланов мозгоклюев, способные за короткий срок в значительной степени изменить или навязать память, конечно же, существуют. Пусть подобное комплексное воздействие на человеческое сознание, как в данном случае, имеет мизерные шансы на результат. Отличный от превращения в овощ. Но даже так специалисты подобного уровня не просто на карандаше, а на коротком поводке у спецуры из шипов и листвы. По сути, это узники своего таланта, и очень сомнительно, что золотняковы смогли спокойно пригласить одного из них, чтобы изменить память рабыни. Но даже если такое случилось, используемые заклинания точно не в состоянии закрепить ложные воспоминания так чтобы их не сорвало при использовании сыворотки Пандоры. Опять же, этот препарат, который ещё называют зельем правды, специально предназначен не просто развязать язык, а сделать так, чтобы принявший его вскрывал и выбалтывал свои самые страшные тайны, даже те, о которых он может быть и не помнит. И по своей природе он блокирует как все типы эликсира внушения, так и большинство и грубых и тонких алхимических способов в короткий срок что-либо сделать с памятью надо ли говорить что придуманная и разработанная эта осложнённейшая у раборасова смесь была не так уж давно печально знаменитым ныне семицветьем эту спецслужбу буквально расцвечиваю во времена правления Ольгиного отца как раз очень интересовали эти самые пресловутые клановые тайны союзников князя и его политических противников И знати о них следовало, естественно, на благо всех людей полиса, а особенно одного человека, тогдашнего главы этой структуры. Ну и надо ли говорить, что вообще-то нелегальное владение и использование этого препарата карается смертной казнью. Но когда это могло остановить взволнованную мать, загашника ху которой можно найти ещё и не такие опасные зелья, зайти и поговорить по душам с измученной переживаниями женщиной, очайно волновавшаяся в последние дни как за себя и своих детей, так и за внезапно нашедшегося родственника, угостив её вкусным чаеком с сывороткой Пандоры, особого труда не составило. Естественно, Лиза почти добровольно выболтала тайну Иг леса, повторив почти слово в слово прочитанный отчёт, и никакая кара хозяйки её не настигла. Пусть у женщины также, как у Алёны, и наблюдался длительный резонансный тремор ни разу этого ядра. Для того же, чтобы очнувшись от сыворотки и поняв, что растрепала всё у Ольги, женщина не бросилась жаловаться Антону, который, конечно же, вспылит и наделает кучу глупостей, его новая мама приняла меры. Довольно полезные для нынешнего психического состояния Лизы. Предложив сделать успокаивающий уколчик и получив согласие, Ольга аккуратненько ввела обессилевшей обеседнице сон мнимизины, тщательно смешанный с собственной кровью пациента. К сожалению, не будучи представителем одного из очень закрытых кланов менталистов, которых в научной среде относят то к электрической стихии, то вообще приписывают к пустоте, чтобы потом громко опровергать существование таких чародеев, нельзя взять и заставить человека забыть что-то конкретное. Например, не сам разговор, а частичное его содержание. Тем более, что Ольга вообще практически не владела талантом к менталу. А без этого знания нужных чар даёт поверхностный, практически эмпатический результат. Другое дело медикаментозный метод. Сон млемозины был даже полезен для Лизы. Всё же это всего лишь лечебный препарат на основе выжимки из горловой железы монстрабая, обитающего вблизи хуторов и посадов, расположенных возле Полесья и применяемый обычно для лечения расстройств психики или перед проведением в широничах медицинских практик. Он даёт мощный анксиолитический, амнестический, противосудорожный и седативный эффект, расслабляет скелетные мышцы, а также обладает общим анестезирующим действием. В конце концов чудовище, называемое Баем, это довольно короткая и пухлая жутковатая змея, обладающая как задними, так и передними лапами, охотящаяся в основном на детей из-за своих размеров. Пребираясь в незащищённом барьером дома с соломенными или покрытыми дранкой крышами, оно осыпает жертву своим несущим живицу, похожую на пение, шипение и хрипом, а затем начинает заглатывать живьём прямо с ног, потому как далеко не всякое может растянуть свою пасть на человеческие плечи. Впрочем, это неважно. В глотке у монстра расположена своеобразная биологическая мясорубка, и Адурманины несчастные просто не чувствуют, как его перемалывает в фарш. Котров к утру в кроватке остаётся только окровавленное постельное бельё до да следы недопереваренных испражнений монстра, в котором даже маленький человек зачастую просто не помещается. В любом случае лекарство это полезное. Завтра, когда ближе к вечеру Елизавета проснётся, она будет чувствовать себя намного лучше, абсолютно не помня вчерашний день. Вот только действие подобной амнезии продлится всего лишь год, а затем воспоминания начнут возвращаться. И Ольга очень надеялась, что к этому моменту их взаимоотношения с сыном будут такими, что он и не подумает обвинять в чём-то свою маму. Эх, Антон, Антон. Не знаешь ты ещё, что такое настоящие клановые тайны, пробормотала женщина, поджав губы и о чём-то размышляя, а затем хлопнула ладонью по столешнице. Придётся связываться с ними. Хоть очень и хочется, но другого выхода я не вижу. Принявся это и приняв решение, Ольга Васильевна достала из ящика чистый лист бумаги и перовой ручкой быстро написала послание, которое убрала в непромокаемый конверт и запечатала чарами конфиденциальности, настроенными на живицу сына. А уже через 5 минут из слухового окна на чердаке коттеджа выпорхнул один из золотых голубей, живших в небольшом личном птичнике Ольги. Антон этими пернатыми тварями совершенно не интересовался. иначе знал бы, что именно эта птица поселилась там чуть больше месяца назад. Впрочем, для всех, кроме владельца и его постоянных абонентов, эти маленькие и умные хищники, почему-то именуемые голубями, выгляделись совершенно одинаковыми.